«Изаму, как думаешь, они их найдут?» Тихо спросила Аяна, лёжа у меня на коленях. «Думаю, благодаря Джуничи все наладится», — ответил я, поглаживая ее по волосам. «Мы разместились в небольшом отеле, куда нас довез старший детектив. Сперва он собирался взять нам раздельные номера и удивился, когда мы настояли на том, что проведем ночь вместе. И нет, никакого интимного подтекста. Просто мы семья, и разлучаться в такое сложное время не собирались». Джуничи согласился и отправился в участок, где, как я надеялся, разорвет массаж на мелкие кусочки. За окном царила ночь, но сна не было ни в одном глазу. А я належала рядом и тихо сопела, наверное, все-таки уснула. «Это хорошо, завтра тяжелый день. Мне-то можно пропустить из завтрашние занятия, а вот ей никак. Она ведь собирается стать врачом, а это слишком ответственная работа и не годится для прогульщиков». Я вздохнул и снова задумался о том, что вообще происходит. Все настолько стремительно закрутилось и от этого бросало в жар. За нами охотятся, и не кто-то там, а люди лотоса. В этом я практически не сомневался. Точнее, не за ними, а за флешкой. Но уверен, если узнают, что она у нас, то уберут как свидетели, невзирая на то, что мы так ничего и не узнали. Посмотрев на рюкзак, лежащий на полу неподалеку, решил, что завтра надо постараться как-то обыграть защиту флешки если таковая присутствует. Оставалось надеяться, что Митсука мне поможет. Но сперва надо бы отдохнуть, пока есть время. Мало ли что мы узнаем, ведь ситуация может обернуться против нас.